валились на колени, вздыхали и с неумолимой настойчивостью несли попу свои грехи и своё горе. У каждого страданий и горя было столько, что хватило бы на десяток человеческих жизней. И попу, оглушённому, потерявшемуся, казалось, что весь живой мир принёс ему свои слёзы и муки. и ждёт от него помощи ждёт кротко ждёт повелительно он искал правды когда-то и теперь он захлёбывался ею этой беспощадной правдой страданий и в мучительном сознании бессилия ему хотелось бежать на край света умереть чтобы не видеть не слышать не знать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 стыдно ему было придавленных домов, мимо которых он шёл. стыдно было входить в свой дом, где безраздельно и нагло силой зла и безумия царил страшный образ полуребёнка, полузверя.